Часть третья. Странствие. Падение. Мы в атмосфере Марса. Раздаются хлопки. Это отстреливаются ускорители. «Пока, ракеты! Спасибо вам!» — прощается Муха. Я не знаю, слышат ли его ракетные ускорители. За все время полета нам так и не удалось с ними поговорить. Тем не менее, со стороны мухи это очень учтиво. Я не первый раз замечаю, какой муха вежливый. Мне пока еще не доводилось встречать другие дроны, но я убежден, что среди них нет таких, с которыми я был бы рад упасть на поверхность планеты из космоса. Мы ускоряемся. Система постоянно сообщает об изменениях в скорости и наклоне. Ты это слышишь? спрашивает Муха. Слышу. Это ветер. Ветер? Да, ветер. Система говорит, что словом «ветер» обозначается движение воздуха. Много же твоя система знает. Да, говорю я. И это хорошо, отвечает Муха. Похоже, и он рад вместе со мной упасть из космоса на поверхность планеты. Парашют. Скорость растет. Мы несемся и несемся вниз и вниз. Раздался новый хлопок. Это раскрывается парашют. Парашют ⁇ еще одно средство, без которого мягкой посадки не состояться. Чем мы ближе к поверхности, тем меньше остается вокруг нас с мухой деталей корабля. В конце концов на Марс сядет лишь только мой корпус со спрятанным внутри него мухой. Парашют замедляет падение. Мы начинаем скользить, мы парим, движемся плавно и грациозно. Это движение напоминает песню, которую ранее включила мне напоследок в лаборатории, песню, которая вызывает улыбку. Я вспоминаю темные круги под глазами Оксандера. Вспоминаю тревогу на лице ранее, когда она делала вычисления. Парашют раскрылся. Скорость падения снизилась. Все получилось. Парашют нам помог. Очень-очень хочется сообщить об этом на Землю. Но я жду, жду и жду. «Рэс, мы уже на месте?» — спрашивает Муха. «Почти», — говорю я. «А теперь?» Еще немного, Муха. Надо подождать». «Мы почти на месте. Однако «почти» не считается». А ждать тяжело. Последний этап. Ракеты под нами издают громкие хлопки и плюются огнем. Бах, бах, бах! Все так и было задумано, чтобы мы могли набрать скорость обратную притяжению Марса. Говоря проще, все так и было задумано, чтобы мы не разбились. Это задумка — результат сложных вычислений, которые много-много раз проделывали ранее Иксандр. Если разобьемся, моя система разлетится на части. Я перестану функционировать, и тогда конец миссии. Мне бы очень не хотелось разбиться. Система сообщает, что мы все ближе и ближе. Скорость велика, она просто очень велика. Близится момент посадки. Поехали! проносится у меня в процессоре, когда отваливается тепловая защита и пол под нами с мухой. Мои нижние камеры. Впервые видят Марс. «Ого!» — так сказал Александр, когда я первый раз поехал. «Мне видна только красновато-бурая поверхность, но все равно...» «Ого-го!» «Передо мной уже не белые стены. Я смотрю и вижу». Система проводит беглое сканирование и регистрирует красный и бурый пигменты, А еще она говорит, что ландшафт неровный и каменистый. Жду не дождусь, когда можно будет проехаться. Мои камеры начинают делать снимки. Я пока не могу отослать их ни к Сандеру, ни ранее, но все равно фотографирую. Отправлю потом. Вот бы и они видели все это своими глазами. Стоп, меня же сюда и отправили, чтобы я стал их глазами на Марсе. Постараюсь никого не подвести мы продолжаем сближаться с поверхностью. Я шлю в лабораторию сообщения о нашей скорости, о силе притяжения, об изменении угла нашей траектории и представляю, как там, в центре управления, сидят Ксандр и Ранья, как они ждут. Впрочем, моих сообщений они не получат, пока я не сяду. Или пока я не разобьюсь. А до тех пор им остается только ждать. Ждать тяжело, это я знаю». Зато мое ожидание закончилось. Я в движении. Я сажусь. Мы падаем все быстрее и быстрее. Мы сейчас разобьемся? спрашивает муха. Сытые идиоды, надеюсь, что нет. И я надеюсь, говорит муха, очень надеюсь. Знаю, Джорни говорит, что на Марсе эмоциям не место, но ничего не могу с собой поделать. Воображаю, как там на Земле. Ранние Ксандр и остальные люди в защитных костюмах тоже надеются. Прибытие. Летающая лебедка опускает нас вниз. Мы отскакиваем от поверхности Марса. Потом я снова встаю на колеса. Впервые они соприкасаются с чем-то, что не сделано людьми в защитных костюмах. Лебедка открепляется. Потом улетает прочь и пропадает из виду. Муха с ней не прощается. Наверное, поражен не меньше моего. Тоже не находит слов, чтобы описать переживание. Моя система в состоянии выдать всего три слова. Мы на месте. Мы на Марсе. Я присматриваюсь ко всему. Мои камеры фиксируют красноватые, бурые оттенки грунта, его грубую и каменистую структуру. При помощи приборов встроенной лаборатории я сканирую воздух, анализирую взвешенные в нем частицы. Здесь воздух не стерилен, его не очистили. В нем так много минералов, и все надо уловить, все проверить. Тут так много углекислого газа, а еще от марсианской почвы клубами поднимается железо и хлор. Наконец я переключаюсь на верхние камеры. «Разглядываю небо. Небо. Я прежде ни разу не видел его, а тут вот оно, открытое и неоглядное. Еще никогда я не ощущал себя таким крохотным. Крохотным, мелким, микроскопическим. Но верно ли говорить про ощущение? Слова «крохотные» и «микроскопические» здесь уместны? Я не знаю. Система ничем не помогает. В ней просто нет данных и слов, чтобы описать это страннейшее чувство. Я не могу отвести взгляд от неба. Оно простирается во все стороны. Я ощущаю, да, ощущаю счастье и удивление. Какое же оно бескрайнее. Оно безгранично. Ближе к горизонту его красноватый цвет сменяется синим с примесью зеленого. Так говорит мне система. Я ни разу раньше не встречал такого оттенка, а посреди этого сине-зеленого полотна висит белая сфера, такая яркая, что ее свет разливается по всему небу. Система говорит, что сфера в небе это солнце. Солнце. Рез? Обращается ко мне муха. Что? Видал? Да, муха. «Я это вижу». «Ого!» Фотоснимок. «Жалко, Джорни не видит и не чувствует настоящую поверхность Марса, а не симуляцию, сооруженную людьми в защитных костюмах. Настоящую планету, такую огромную и непознанную. Теперь-то мне ясно, почему для этой миссии создали меня». Надо так много исследовать. Готов спорить, что и Джорни при виде здешнего ландшафта прониклась бы человеческими чувствами. «Нас для этого создали», — говорю я себе, делая вид, будто обращаюсь к Джорни. «Люди в защитных костюмах создали нас, чтобы мы видели это». «Кстати, о людях в защитных костюмах». Вот бы Иксандер с ранее видели своими глазами каменистую красную почву и темные горы, вздымающиеся над неровной каменистой поверхностью, туманное бесконечное небо, по которому плывут клочковатые ледяные облака, синеватый свет там, где красного неба касается раскаленное солнце. Все это... Тут я вспоминаю, что видеть это они как раз-таки могут. Я же умею делать снимки. От меня и ждут фотографий. Кот из центра управления пока не пришел. Да, про задержку я знаю. Сигналу от Земли до Марса идти очень долго, но ждать тяжело. Очень тяжело. Я хочу рассказать людям в защитных костюмах о посадке, что я не разбился, что прибыл. Я тут, на Марсе, и пока я жду, делаю фотографию. Поднимаю перед собой камеру так, чтобы солнце оказалось сзади, над изрезанным холмистым пейзажем. Щелкаю затвором. Я, как люди, не улыбаюсь, но если бы мог, улыбнулся бы. Это снимок моего прибытия. Пора мне отправляться в марсианское странствие. Наверху. «Люди называют такие фотоснимки селфи», — произносит голос. «Это не муха». Я смотрю вправо, потом влево, но говорящего не вижу. «Посмотри наверх», — советует голос. Я послушно поднимаю объектив камеры и навожу фокус. В туманном красноватом небе среди льдистых облаков я вижу какое-то размытое пятнышко. Оно состоит из черных точек. не -а! говорит голос не не повторяет за мной муха который так и сидит внутри моего корпуса меня не просто разглядеть но иногда по ночам можно кажется я тебя вижу чтоб мне рухнуть это вряд ли но что но может я тебя и не вижу зато слышу отчетливо это верно «Не объяснишь, почему?» «Все верно, потому что так и было задумано. Я — страж». «Страж», — повторяю я. «Привет». «Я — резилинс». «Привет, резилинс». Повисает долгая пауза, а я все смотрю и смотрю в небо. «Страж» сказала, что ее невозможно увидеть, но я не бросаю попыток фокусируясь пристальнее на одной размытой точке, есть небольшая вероятность, что это страж. «Это не я», — говорит она, — «это Деймос». Моя система знает, что такое Деймос. Деймос — одна из лун Марса. Всего у Марса две луны — Деймос и Фобос. По имеющимся у меня данным, они чем-то напоминают земную луну, только существенно уступают ей в размерах. Правда, эти данные для меня бесполезны. Я и Луны-то ни разу не видел. «Луна!» — говорю я. «Луна!» — эхом повторяет за мной муха. «Да, Луна!» — говорит страж. Я снова смотрю на размытую точку. Первый раз вижу спутник планеты. Сейчас его плохо видно — Но, возможно, за время миссии наступит момент, когда погодные условия будут более подходящими. Говоришь, так и было задумано, чтобы я тебя слышал, даже когда не вижу? Что это значит? — спрашиваю я стража. Да, так задумали люди. Я помогаю им тебя направлять. А я думал, что это работа мухи. Мухи? Это я! — отзывается муха, но я не знаю, слышит ли его страж. Муха мой дрон. Ах да, вертолет. Судя по всему, страж не понимает, насколько муха чудесен. Не сомневаюсь, скоро ей станет это ясно. Я не похожа на твой вертолет, говорит страж. У меня другое назначение. Другое назначение, говорит у меня внутри муха. Другое назначение. Как это понимать? Цззз, велю я мухи. Думаю, страж будет нам помогать. «Конечно же, я буду вам помогать. Я направляю вас сверху. Я живу в небе». «Так ты искусственный спутник?» Термин сам приходит ко мне из недр системы. Порой я удивляюсь, ей и всякий раз в таких случаях вспоминаю о ранее. Мне кажется, что моя удивительная система по большей части ее заслуга. «Да, я спутник». «А это логично. Моя система говорит, что без тебя не могло обойтись. Разумеется, без меня не могло обойтись. Я здесь, потому что без меня никак», — говорит страж. Своим тоном она немного напоминает мне Джорни, такая же всезнайка. «Не нравится мне это». «Да-да, без тебя тут никак», — говорю я. «Вертолет будет сверху осматривать ландшафт. Благодаря этому мы сможем определить, какие области стоит исследовать. У тебя две главные задачи — собирать образцы камней, представляющие интерес, и заново включить другой планетоход, твоего предшественника по имени Карридж. Нужно будет определить точное местоположение Карриджа. С этим должен помочь вертолет». «У меня те же самые данные», — спешу ответить я. «Это цели моей миссии». Я не умею как люди выделять слова интонацией, но если бы умел, то сделал бы акцент на слове «моей». «Знаю, а моя работа — напоминать тебе о них», — говорит страж. Кажется, я понимаю, на каком слове сделала бы акцент она. «Какой-то назойливый этот спутник», — ворчит муха. «Все спутники такие назойливые». «Я все слышу, вертолет», — говорит страж. «О», — отвечает Муха, — «тебе нравятся песни?» «Чтоб мне рухнуть, перестань, пожалуйста, болтать. Сейчас не время для болтовни», — говорит страж. «Нам надо работать. Слушай больших роботов». «Больших?» — спрашивает Муха. «А твой размер на что-то влияет?» «Тихо, дрон». «Может, ты захочешь послушать песню позже?» — предлагает Муха. «Ладно тебе, она хорошая». «Ну, что скажешь?» Страж молчит, и я отвечаю за нее. «Да, муха, споешь нам позже». «По-твоему, спутник знает, что вообще такое песня?» «Дрон!» — осаживает его страж. «Я все еще слышу тебя!» «Мерцай, мерцай, муха!» — одергиваю я его. «Чего? Позже? Наступило!» После долгой паузы Муха начинает петь снова. «Мерцай, мерцай!» Первый рейд. В Центре управления получили фотографии, и меня готовят к испытательному рейду. Система получила строгие инструкции не двигаться с места, пока меня полностью не протестируют. Мы выполняем несколько команд. Я на пробу проверяю лучом лазера состав почвы. Луч крошит камни а система изучает их раздробленные обломки. Судя по результатам, в этом месте образец содержит сразу несколько элементов, из которых заметнее прочих кремний. Для Марса такие показатели вообще характерны, а значит, мой лазер работает исправно. Из Центра управления сообщают, что и они пришли к тем же выводам. Тогда переходим к новому тесту. Я вытягиваю часть тела, которую привык называть рукой, и начинаю бурить поверхность. Это первый раз, когда я по-настоящему свободно пользуюсь рукой. Рука очень подвижная. Подобрав ею образец почвы, я помещаю его внутрь своей химической лаборатории. Она проанализирует его куда подробнее, чем луч лазера. Далее с Земли хотят проверить остронаправленную антенну. Работает. Моя лаборатория химического анализа тоже работает. Потом мы много раз проверяем линию связи. Проверяем и перепроверяем. Меня эти многочисленные повторяющиеся проверки очень даже радуют. Хочется думать, что связь с Землей надежная. И что, когда надо будет, я смогу дотянуться до ранее с Ксандером. Дзынь. Еще сообщение от центра. Спрашивают, удалось ли связаться с орбитальным спутником. «Это про меня», — подсказывает страж. «Тогда я отвечу, что тест пройден». «Подтверждаю», — соглашается страж. Центр управления присылает код, который просит развернуть мачту. На ней у меня расположены панорамные и навигационные камеры и прочие научные приборы. Делаю снимки, тестирую приборы. Все работает. Результаты тестов положительные. Представляю себе легкую улыбку на лице ранее, почти скрытым защитным костюмом. Воображаю, как широко улыбается Ксандр и хлопает в ладоши, издавая тот оглушительный звук, который нравится людям. Жаль, я не слышу аплодисментов. Впрочем, я могу их вообразить. И мне от этого уже хорошо. Сам я не слышу сейчас людей в защитных костюмах, но они-то меня точно слышат. Я включаю микрофон и записываю негромкий свист марсианского ветра, тихое гудение моего двигателя, тишину, которая так не похожа на тишину лаборатории. Надеюсь, в центре услышат эту тишину и поймут ее. Уверен, ранее обязательно поймет. Отправляю запись. Новые фотографии. Я оглядываюсь по сторонам. «Я справился. Прилетел. Я на Марсе!» В центре управления просят еще фотографий. Хотят определить мое точное местоположение и только потом отпустить меня колесить по Марсу. Я делаю побольше снимков. «Думаешь, они по фотографиям поймут, каково здесь?» спрашивает Муха. «Он аж подпрыгивает у меня внутри от нетерпения. Ему хочется поскорее отправиться в путь». Не знаю. Люди воспринимают информацию не так, как роботы. Мне остается только посылать им данные о своих наблюдениях, а они уже пусть сами все додумывают. Мимо проносится легкий порыв ветра, и я снова смотрю в небо. Из красноватого оно становится желтым. Делаю еще один снимок, который стоит многих-многих других. При помощи камер сканирую горизонт, и замечаю вдали на краю кратера темные очертания гор. Высокие, они роняют тень на песок. Гор на Марсе в избытке. Самая высокая среди них — Олимп. Он втрое выше самой высокой горы на Земле. Высота потухшего марсианского вулкана Олимп 26 километров 400 метров. Для сравнения, высота Эвереста 8 километров 800 метров. Вряд ли мне удастся повидать Олимп, но кто знает. «Что ты там высматриваешь?» — спрашивает Муха. Он видит мои фото. «Все подряд», — говорю я. «Нет», — говорит Муха, — «ты что-то ищешь?» «Пыльные бури!» До меня самого только сейчас доходит, что именно их я и ищу. Но ведь это рациональное действие. Так поступила бы Джорни. Этим следует гордиться». Их надо опасаться. Марсоход, который нам поручили найти и заново включить, пропал с радаров как раз из-за пыльной бури, объясняю я. «Ну ладно», — отвечает Муха и добавляет после долгой паузы. «Давай постараемся не угодить в пыльную бурю». «Как по мне, хороший план», — говорю я. «Избегать пыли и наблюдать звезды», — напоминает мне Муха. «Точно», — соглашаюсь я и делаю еще снимки. «Дорогой Рэс, ты на Марсе! Я смотрела, как ты садишься, и это было совсем никак при взлете. Я даже глаза закрывать не стала. Чувствовала, что все будет хорошо, но дыхание все-таки затаило. Угадай, кто еще со мной смотрел твою посадку? Все в НАСА! Ну, то есть не совсем прямо все, хотя народу была целая толпа». Мы собрались в большой комнате с огроменным экраном. Папа держал за руку маму, мама меня, а я Сити. Мы смотрели, как ты все ближе и ближе подлетаешь к Марсу, а когда ты сел, народ как захлопает и как закричит. Никогда еще таких аплодисментов не слышала. Мама заплакала и обняла меня. Я сказала, что плакать не надо, а она взяла и еще сильнее заплакала. Мамы бывают очень странными. Тут все с твоими фотками носятся то увеличивают, то еще что-нибудь супернаучное делают. И еще ученые не сомневаются, нет, они теперь точно знают, благодаря твоим фоточкам, кстати, что когда-то на Марсе была вода. Это же прорывище!» Мама пришла с работы и сказала папе, «Мы были правы насчет кратера Езеро. Папа ее обнял, подхватил и закружился по кухне, а я фыркнула, фу, прекратите уже!» Хотя на самом деле тоже сильно обрадовалась. «В общем, гордись собой. Потрясное же начало у твоей миссии». Дальше мама рассчитывает с твоей помощью узнать, куда делась марсианская вода, почему исчезла, и еще выяснить, была ли когда-нибудь на Марсе жизнь. Я, как об этом подумаю, сразу мурашки по коже. «Как думаешь, тебе встретятся инопланетяне?» Мама говорит, что вряд ли, но вряд ли же не значит нет. «Маловероятные штуки тоже случаются». Аж голова кругом. Еще мне нравится слушать твою первую запись. Закрываю глаза и представляю, будто я там, вместе с тобой, на Марсе. Твой друг Софи. В путь. Наконец мне дали разрешение. Можно трогаться в путь. В центре управления установили, что при посадке мои колеса не пострадали, и я устойчив. Время проверить, способен ли я разъезжать по Марсу. «Поехали!» — говорю я мухе. Я трогаюсь. Плавно качу по красному песчаному грунту. Ездить тут совсем не то же самое, что ездить по полу лаборатории. Для надежности колеса сцепляются с поверхностью, немного погружаясь в песок. Камерой, нацеленной назад, я вижу свои следы. Они как бы говорят. Здесь был я, планетоход, который добрался до Марса. Добрался и теперь колесит по нему. Делаю фото следов и отправляю в центр управления. Двигаюсь дальше. Слышен только тихий свист ветра, но я воображаю, как аплодируют мне люди в защитных костюмах. «Получается!» — говорит Муха. «Получается», — соглашаюсь я. «Пора отыскать Кариджа!» — говорит Муха. «Пора отыскать окаменелость», — добавляю я. «У нас много дел. Исследований непочатый край». «Пора приниматься за работу», — говорит страж, но меня переполняет возбуждение, и я даже не обращаю внимания на ее начальственный тон. «Благодарю», — отвечаю я спутнику. Ночь и день В лаборатории я не совсем понимал, что такое день и ночь. Я знал, что люди в защитных костюмах периодически посещают место под названием дом. Дома люди в защитных костюмах выполняют действия под названием сон. Я слышал слова день и ночь и занес их в память, потому что у меня хорошо получается копить и усваивать новые слова. Однако саму идею дня и ночи я не совсем понимал. Моя система знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Система знает, что Марс тоже вращается вокруг Солнца. И я знаю, что вращение Марса и Земли создает то, что люди в защитных костюмах называют днями и ночами. Это мне ясно. И все же к настоящей смене дня и ночи я оказался не готов. Я не был готов к темноте. К тому, что когда небо меняет свой пыльный красноватый оттенок на глубокий насыщенный черный, мне даже не нужно прогонять этот цвет через фильтры. Темнота в лаборатории даже близко не сравнится с темнотой ночного неба. Как и флуоресцентные лампы в лаборатории не сравнятся с Солнцем. Однако самое непривычное и поразительное в ночи — это звезды. Когда пыли в атмосфере Марса становится не так много, Мы с мухой видим их, по-настоящему видим. Моя система затрепетала, но смогла выдать лишь «Ого». Мне этого показалось недостаточно. Одним этим словом было не выразить все чувства, и тогда я произнес «Ого-го-го», как бы расширив и раздув простое «Ого», вложив в него все свои переживания. «Ого-го-го», — произнес муха, а значит, он понимал все так же, Никакое «Ого!» во всем космосе не смогло бы вобрать наших чувств. Я сделал много фотографий неба. В центре управления их не просили, но мне очень хотелось поделиться впечатлениями. Я откуда-то знаю, что Александр, увидев мои фотографии, скажет «Ого!». Земля Поздно ночью мне удается засечь на небе бледную белую точку. Она совсем крохотная. Система говорит, что до нее примерно 34 миллиона миль. Это бледная белая точка — Земля. И там, на этой бледной белой точке — Ксандер. Там ранее. И Джорни, и лаборатория. Там все, что я когда-то знал. Сфокусировав объектив камеры на этой крохотной бледной белой точке — Я чувствую, как далек привычный мне мир. Но я его вижу, и мне это нравится. Делаю фото и отправляю его назад, на Землю. «Пока что мне тут нравится», — говорю я мухе. «Но однажды я буду по-человечески счастлив вернуться назад, на Землю». «Чтоб мне рухнуть», — говорит страж. «Ни разу не слышала, чтобы марсоход возвращался на Землю». «А я вот собираюсь вернуться», — говорю я. «Меня создали, чтобы я вернулся на Землю». Я не человек в защитном костюме и не говорю, как говорят люди, поэтому мой голос никогда не дрожит. Но все же, будь я человеком в защитном костюме, сейчас мой голос наверняка дрогнул бы. Ведь я не совсем уверен, что возвращение состоится. «Это так? Тебя вернут?» спрашивает страж. «Кажется, у меня нет таких данных». «Все так», — говорю я стражу. «Это если ты найдешь нечто, ради чего тебя стоит возвращать», — уточняет Муха. «Постой», — говорю я. «Откуда ты знаешь?» «Я слушал». «Меня и Джорни?» «Да», — говорит Муха. «Делать было нечего. Вы так расшумелись». «Следовало сказать, что ты нас слушаешь». «А, -а мне показалось, что важно послушать». «Понять, что нам предстоит искать?» «Вертолет дело говорит. Когда он поднимется, ему важно будет понимать, что он ищет», — напоминает страж. «В поисках окаменелостей он станет для тебя самым полезным инструментом». «И в поисках карриджа тоже», — вставляет муха. «Когда я смогу полететь?» Сразу, как скажет Центр управления. «Что-то они долго тянут». «Возможно, хотят убедиться, что условия подходящие», — говорю я. «А ты сам приступить к делу не хочешь?» — спрашивает Муха. «Еще бы», — отвечаю я. «Интересно, какой он, этот карридж?» «Мне тоже интересно». Некоторое время я молчу, обдумывая многие вещи. Удастся ли найти окаменелость? Получится ли заново включить карриджа? Но самое главное, я не могу перестать смотреть на бледную белую точечку, на землю и гадать, как там Джорни. Сидит ли она одиноко в темноте, которая никак не сравнится с ночью на Марсе? «Тебе бы тут понравилось», — думаю я. Надеюсь, однажды мне удастся рассказать тебе обо всем. Хотя ты и тогда будешь делать вид, словно знаешь о Марсе больше моего. Это вызовет во мне чувство под названием раздражение. Ты часто меня раздражаешь, но я по тебе все равно тоскую. А пока я думаю, раздается новый звук. «Хлопок». Я быстро настраиваю камеры и сканирую окрестности. «Что это?» — спрашивает муха. «Ветер», — подсказывает страж. «Смерч? Нам смерч попадать никак нельзя», — напоминает мне муха. «Знаю, муха, но вряд ли это смерч», — говорю я и проверяю визуальные данные. Смерчей поблизости незаметно. «Мне отсюда все прекрасно видно», — «Это не смерч», — сообщает Страж. «Это, скорее всего, был ветер». «Ты уверена, что это ветер?» спрашиваю я, продолжая осматриваться. Мои камеры увеличивают изображение и меняют угол обзора. В темноте я различаю очертания окружающих нас гористых холмов. Звук другой. «Уверена», — говорит Страж. «Ветер, налетая на горные массивы, часто производит именно такой звук». Я так и не заметил в окрестностях ничего необычного. Но от ощущения, что источник звука не ветер, отделаться не могу. Прямо слышу, как Джорни велит мне вести себя рационально, отпустить это ощущение, избавиться от эмоций. Однако звук не дает мне покоя. Исследование Несколько месяцев я катаюсь вокруг места посадки. Муха так и сидит внутри моего корпуса, потому что разрешение на вылет не дали. Терпение мухи истощается. Видимо, он, как и я, ждать не любит. «Ну когда уже?» — ноет он. «Скоро», — отвечаю я. «Вчера ты говорил то же самое». «Скоро», — повторяю я в надежде, что не ошибаюсь, и разрешение правда скоро придет. Мне самому, конечно же, не терпится приступить к важнейшему этапу миссии — отыскать нечто, что даст нам обратный билет. Однако с мухой я этим не делюсь. Ожидание и так дается ему нелегко. Тем временем я при помощи лазера исследую грунт и минералы, делаю тут и там небольшие открытия, отправляя в Центр управления маленькие порции данных. Но ведь меня сюда не мелкие открытия делать прислали. От меня ждут крупных свершений. «Сколько дней мне еще ждать?» — спрашивает Муха. Точные оценки я дать не могу. «Откуда тогда знаешь, что скоро?» «Знаю и все тут», — говорю я. «Просто потерпи еще немного». «То же самое ты и вчера говорил». «И сегодня говорю». «Завтра, надеюсь, ответ будет иным». У меня в журнале сказано, что технически завтра наступит через 2 часа 37 минут и 38 секунд. Роботы, естественно, не понимают, что такое время, но я слежу за его ходом при помощи встроенного журнала. Люди измеряют время, деля его на отрезки — годы, месяцы и дни. Дни на Марсе длиннее, чем на Земле, примерно на 41 минуту — я неизменно стараюсь использовать эту дополнительную 41 минуту с наибольшей пользой. В ожидании команды с центра управления я плавно въезжаю на песчаную дюну, которую сравнительно несложно преодолеть. У горизонта виднеется неровная линия горной гряды. Делаю для себя пометку — постараться держаться песчаных участков. «Ты еще не нашел окаменелость?» «Нет, муха». Говорю я, еще нет. А нам не надо искать ее в каком-то определенном месте? Вот это и предстоит выяснить. То есть нам самим надо догадаться, в каком месте всей этой планеты искать окаменелость? Не надо разгоняться, говорю я, чувствуя, как задергался внутри меня муха. Если робот слишком разгонится, у него зависнет процессор. «Люди в защитных костюмах не просто так посадили нас в кратере Езера. Они думают, что давным-давно здесь была вода. И если так, то где-то в кратере могут найти и окаменелости». «Что еще за вода?» — спрашивает Муха. «Вода состоит из двух частиц водорода и одной частицы кислорода», — подсказывает страж. Она чаще молчит, но бывает неожиданно вмешивается в наши с Мухой беседы. Мухе не всегда нравится распоряжение стража, а я на ее счет пока не определился. «Ты что, постоянно нас слышишь?» — спрашиваю я у стража. «Чтоб мне рухнуть, разумеется, а иначе какой смысл?» «В каком смысле смысл?» — спрашивает муха. «Все просто», — говорит страж. «Моя задача — направлять вас, приглядывать за вами». А это выполнимо только если я постоянно могу отслеживать вас и слышать. О, -о, О, произносим мы одновременно с мухой, и я вспоминаю, как порой одновременно говорят Ксандр и ранее. Вода очень важна, потому что поддерживает жизнь, говорю я. Это значит, что мы вполне можем найти окаменелость там, где когда-то была вода. Чью жизнь она поддерживает? Людей в защитных костюмах! спрашивает муха. «Да», — отвечает страж, — «вода нужна только людям. Мне нет. Резиленсу тоже не нужна. И тебе». «Потому что роботы технически не живые», — хочется мне добавить. Если думать об этом слишком долго, у меня возникает неприятная эмоция. Впрочем, не успеваю я поделиться своими чувствами касательно технического определения жизни, как ход моих мыслей прерывает звук. Тот самый звук. Странный звук, который мы уже слышали. Я ошибся, приняв его в прошлый раз за хлопок. Прислушавшись, понимаю, что это протяжный и высокий свист. «Слыхали?» — спрашивает муха. «Всего лишь ветер», — напоминает страж. «Этот звук доносится издалека», — говорю я. И еще ветер всегда звучит ровно, неважно, откуда он дует, ведь так... «Чтоб мне рухнуть!» Просто ты еще не привык к Марсу. Заверяю тебя, это всего лишь ветер, — говорит страж. Надо вести себя рационально, я знаю. Меня создали быть рациональным. Однако я снова сканирую окрестности в попытке определить источник звука. Надо точно выяснить, что это. Мне хочется верить стражу. Но я сомневаюсь, что так свистит ветер. Сильно сомневаюсь. Жаль, ни с кем больше не посоветуешься, например, с Ксандером или Ранией, и поэтому я включаю микрофон. Записываю звук и отсылаю его в Центр управления. Надеюсь, Ксандер и Рания догадаются, о чем я их спрашиваю, ветер ли это. «Дорогой Резиллинс, ты на Марсе уже давненько. Как там? Привыкаешь? Тебе не одиноко?» Или, может, тебе нравится, что все вокруг только твое? Лето пролетело незаметно, и я снова пошла в школу, уже в восьмой класс. А на Марсе сейчас лето? Мне вроде как положено знать. Ладно, у мамы спрошу. Она, помню, говорила как-то, что там средняя температура примерно минус 81 градус. По шкале Фаренгейта. По шкале Цельсия это составляет минус 63 градуса. Какое же лето с такой холодиной? Ну, вообще-то я понимаю, что это не наше лето, но, в принципе-то, время года такое там есть. Ладно, проехали. У меня подруга есть, и Мани. Вот она бы сейчас сказала, «Софии, хватит тупить». Она постоянно мне теперь говорит, типа, «Я туплю». Может и так, но я все равно ее лучшая подруга. Правда, когда она говорит «не тупи», меня это обижает. «Чувство вообще, будто мы с ней с разных планет. Догоняешь?» «Да. Хотела, чтобы письмо повеселее получилось, но не вытянула. Не тупи. «Вот твой дрон-вертолет. Наверное, тебе так не говорит?» «Повезло уж, поверь мне. Я, кстати, жду не дождусь, когда твой дрон полетит. Мама сказала, что недолго осталось. «А я все слушаю новую запись с Марса, которую ты прислал». В НАСА, говорят, на ней звук какой-то, но его не могут распознать. «Я уже голову сломала, что это такое может быть?» — спрашиваю у мамы. «А вдруг пришельцы?» Она смеется. «Но ведь и нет» — не говорит. «Надеюсь, что тебе встретились марсиане, и что они неплохие. Поприятней им мани, то есть». В общем-то, папа с мамой заметили, что мне нелегко. Папа говорит, среднюю школу никто не любит, но мне так не кажется, другим вполне норм». Одноклассники по коридорам носятся, ржут и все такое. Мама говорит «найди своих». «А как это? Лучшая подруга. Разве не свои?» Еще я футбол забросила. Мама с папой не в восторге, но мне больше не хочется играть. Не знаю, почему так. Решила, что не мое просто. Вот думаю теперь пойти в школьную газету. Мне нравится писать тебе. Может, и в редакции понравится. Ладно, пойду-ка я попробую снова уснуть. Твой друг Софи. Странствие. В Центре управления про запись ничего не говорят. Я не знаю, что они там решили по поводу звука. Пришли к выводу, что это просто ветер? Или думают дальше? Я часто слышу этот звук вдалеке. И, услышав, всякий раз напоминаю себе, что надо сохранять рациональность. От меня ведь ждут рациональных решений. Просто ветер? Порой я верю в это, а порой нет. Целыми днями я исследую Марс и жду, когда, наконец, мухи разрешат полетать. Уж тогда мы приступим к выполнению миссии по полной программе. Бывают дни, когда ждать проще. Бывают дни, когда не так трудно забыть о звуке издалека. Я качу по песку, фотографирую собственные следы и прислушиваюсь к звуку. Я качу себе, качу и качу. Полет. Я размышляю о странном звуке, который явно издает не ветер. Но тут мне приходит сообщение. Это из центра. Пора готовить муху к первому вылету. Я как раз взбирался по каменистому склону из очередной впадины и от возбуждения чуть не упал. Колеса не подвели, сцепились с грунтом надежно. Марсианские кратеры расселены, все еще мне в диковинку. Бывает, я сам того не заметив, начинаю крениться. Однако шесть колес цепко держатся за поверхность. Их работа для меня просто загадка. Но до сих пор они служили мне верно. Я пока ни разу не опрокинулся. Подыщи ровное место с несложным ландшафтом. Это будет идеальная площадка для запуска мухи. Место, где ты сейчас, не годится. Знаю. — отвечаю я стражу. Вечно она поучает. Это порой начинает выводить из себя. «Я готов, Рез!» — жужжит внутри меня Муха. «Давай уже отыщем Кариджа! Хоть бы он оказался приятным!» «Чтоб мне рухнуть!» «Приятным?» «Что это значит?» — спрашивает страж. «Приятный, значит, дружелюбный!» — объясняет Муха. «Надеюсь, Каридж любит отвечать на вопросы!» «С ним нет связи!» Значит, он сейчас неприятный, недружелюбный. — Ага, ты сказала приятный и дружелюбный. Человеческие словечки используешь, — говорит Муха. — Чтоб мне рухнуть, относись, пожалуйста, к делу серьезно. — Я и так серьезен, — отвечает Муха. — Я прямо очень серьезно серьезен. Серьезнее ты и представить себе не можешь. — Вертолет, прекрати, пожалуйста, — взывает страж. — Ну ладно, — говорит Муха но после долгой паузы произносит «Нет, правда, можно мне уже полетать». Я представляю себе ксандра воспроизвожу в памяти его голос, а потом говорю мухе «Время почти пришло, приятель!» «Хоть бы». Меня раздражает, что страж командует, но есть от нее и польза. Она нашла подходящую для запуска мухи точку. Это плоская и пустынная равнина. «На ней безопасно. Нет скалистых возвышений и больших валунов. Минус один. Ехать до нее далековато». «Поскорее, пожалуйста, если можно», — говорит страж. «Нам нужно работать максимально результативно». «Я и так еду на полной скорости», — отвечаю я, подскакивая на камнях. Взлетев, муха будет собирать данные быстрее и эффективнее меня, потому что увидит поверхность Марса с высоты. Запись мы отошлем в Центр управления, и там ее изучат. Если найдется что-нибудь интересное, нас попросят это исследовать поподробнее. Я и сам просмотрю запись. Она поможет мне принимать собственные решения. «А это не хорошее место?» — спрашивает Муха. «А это? Что скажешь, Рез? А? А? Ну, что скажешь?» Мы почти в точке, которую указала страж. Я следую ее координатам. «А чем тебе это место плохо? Нормально же все!» «Вертолет, потише, пожалуйста!» «Меня зовут Муха!» «Тише!» — повторяет страж. «Какая же ты вредина!» — ворчит Муха. «Тебя не программировали быть приятной!» «Вредность и приятность — это человеческие качества. Меня запрограммировали быть другой!» — отвечает страж. Результативный подсказывает Муха. «Да, результативный. Кстати, попрошу ускориться. Согласно моему журналу, мы отстаём от графика». «Я и так еду со всей скоростью», — напоминаю я. «И зачем нам плоская поверхность?» — спрашивает Муха. По моим подсчётам, за человеческий промежуток времени короче минуты он успел задать десять вопросов. Впечатляющая результативность. Впрочем, Страж высказалась бы иначе, наверное. Я не всегда могу ответить на вопросы мухи. Вот Страж отвечает всегда, но, как я успел выяснить, не всякий ответ полезен. «Если что-то пойдет не так, ты сядешь там, откуда Резилинс, сможет подобрать тебя беспрепятственно», снова отвечает на вопрос мухи Страж. «Рес, а что-то пойдет не так?» — спрашивает муха. Хочется сказать «нет». Хочется успокоить муху, но я ни в чем не уверен. Я постараюсь подобрать тебя в любом случае. И, вероятнее всего, ты выполнишь задание без проблем, и резилинсу не придется тебя подбирать. «Хоть бы», — говорит Муха. «Чтоб мне рухнуть, и не понимаю, что значит «хоть бы», — жалуется страж. «Зато я понимаю», — признаюсь я и повторяю за Мухой. «Хоть бы». Не стоило, наверное, делиться этими данными со стражем. Хоть бы я ошибался. «Хоть бы», — снова говорит муха. «Вы та еще парочка», — замечает страж. «Святые диоды — это положительная оценка или отрицательная?» — спрашиваю я. «Не знаю», — говорит страж. «В кои-то веки страж не знает ответа. Зато его, кажется, знаю я». Первый вылет Наконец, я в точке, которую указала Страж. И верно, площадка просто идеальна для первого запуска Мухи. «Спасибо, Страж», — говорю я, — «ты правда выбрала хорошее место?» «Знаю», — отвечает Страж, — «я мастер своего дела». «Ну ладно», — обращаюсь я к Мухе, — «твой выход». «Точно?» «Точно, точно. Слушай, резилинса, вертолет». «Резилинс главный. исполняя его команды неукоснительно», — говорит страж. «Рази меня, разряд», — говорю я. «Я не главный и никому тут не приказываю. Мы с Мухой команда. Даже так. Мы с тобой и Мухой команда». «Разрази меня, разряд?» — переспрашивает Муха. «Раньше ты так не говорил». «Только сейчас придумал». «Выдумал». Если бы я говорил как люди, муха уловил бы оттенок гордости в моем голосе. «Как тебе моя фраза?» Мне, конечно, нравится говорить «святые диоды», но это слова Джорни, ее находка. Вот я и решил, что мне не помешает собственное выражение, ведь это меня на Марс отправили. Это я, планетоход, колесящий по Марсу. И это от меня муха ждет поддержки» перед первым вылетом. «Очень нравится рез», — отвечает он. «Разрази меня, разряд!» Муха выскакивает из моего чрева и болтается где-то на краю поля зрения камер. «Постой», — говорю я, — «пока не улетай никуда. Ждем отмашки из центра управления». Я жду инструкций. Ожидание затягивается. Муха парит у красной песчаной поверхности — Солнце косо светит нам с неба. Ветер в этом месте тихий, не сильный. Он не шуршит песком и пылью. Я прислушиваюсь, пытаясь различить тот самый звук, что меня беспокоит. Тем временем приходит долгожданное сообщение. «Нам дали зеленый свет», — говорю я. «Что, уже?» — спрашивает Муха. Он говорит со мной языком машинного кода, но все равно я улавливаю тревогу. Вспоминаю темные круги под глазами Александра, а потом особенную песню ранее. Пытаюсь напеть ее, но у меня получается хуже, чем у мухи. «Приятная песня! Раньше я ее не слышал». Ею поделился со мной один друг, а я решил поделиться с тобой. Думал, тебе понравится. Сейчас самое время, чтобы страж встряла в разговор, но она молчит. Не мешает напевать песню ранее. «Спасибо, Рэс», — говорит муха. «Теперь я готов?» «Для этого тебя и создали, муха». Он еще немного висит у поверхности, а потом начинает взлетать все выше и выше. Он проносится над равниной, и я слежу за ним при помощи камер. Он постепенно превращается в крохотную точку на горизонте. Однако, хотя он и улетел, мы все еще связаны. «Ты глянь!» Снова и снова повторяет муха. Картинка четкая и стабильная. В полете он держится очень уверенно. «Да», — снова и снова отвечаю я. «Я все это вижу». Небо сегодня светло-желтое. Песок — сплошь красные и бурые краски. Система предупредит, если внизу покажется участок, содержащий интересные минералы или камни, Камни, которые расскажут, была ли хоть когда-то на этой планете вода, была ли тут жизнь. Если верить Джорни, ранее ждет, что я-то окаменелость. «Я ищу ранее», — мысленно говорю я. «Найду тебе окаменелость». «Рез!» — кричит муха. «Гляди!» Я переключаюсь на его камеру и снова вижу все его глазами. Муха заметил другой марсоход. Он отыскал карриджа. План. «Очень даже хорошо для первого раза, вертолетик», — говорит страж. «Ты нашел заглохший марсоход». «Да, соглашаюсь я. Отличная работа, Муха». Дрон залетает назад ко мне в корпус, а я пересматриваю то, что он наснимал с высоты. Изучаю материал с того момента, как нашелся карридж. Он заглох посреди песчаной дюны. Ландшафт, казалось бы, несложный, но марсоход застыл без движения. Ранее и Александр говорили, что связь с ним пропала во время пыльной бури, но, видя, как он застрял там, где проехать можно было бы без особых усилий, я испытываю беспокойство. Он весь покрыт коркой красно грунта. И еще. Он лишился по меньшей мере двух из шести колес. Когда мы его оживим, двигаться ему будет очень непросто. «Страж, скажи, пыльная буря застала Карриджа врасплох?» «О, да», — отвечает Страж, — «она налетела совершенно неожиданно. Такое иногда случается. Каридж был замечательным марсоходом, но та буря его погубила. Впрочем...» Таков путь планетоходов. Вы и не созданы ездить вечно. Я воспроизвожу последнюю фразу стража у себя в памяти. Вы и не созданы ездить вечно. Но я должен вернуться на Землю. Ты говоришь об этом постоянно, однако я не уверена в обоснованности твоих утверждений. Я знаю, что прав — Ксандер и ранее четко дали понять, «Если я покажу себя молодцом, найду нечто, ради чего меня стоит вернуть на Землю, то меня заберут». И, возможно, хотелось бы верить, где-то в недрах системы Карриджа хранится нечто достаточно ценное. Есть шанс, что Карридж отыскал какой-нибудь особенно интересный образец камня. Еще больше шансов, что снятые им кадры пыльной бури окажутся полезны. Я испытываю надежду». Странное, прилипчивое чувство, и в то же время прекрасное. «Мне нужно добраться до Кариджа и оживить его», — говорю я. «Да», — соглашается страж, — «полностью с этим согласна». Заново пересматриваю запись с камеры Мухи. Я уже отослал ее в центр управления, правда, ответа еще не получил, но в этом нет ничего необычного, задержка бывает очень большой. «Возможно также, что сейчас люди в защитных костюмах там у себя выполняют действия под названием сон?» «В том месте часто случаются пыльные бури», — спрашиваю я. «Пыльная буря может возникнуть где угодно», — отвечает страж. «Тебе это положено знать?» «Я знаю, просто уточняю». «Что-то мне не хочется в пыльную бурю попасть», — говорит Муха. «И мне, приятель». «Тогда будьте все время на чеку», — напутствует страж. Ветер усиливается, и я прислушиваюсь к его вою, сканирую при помощи камеры окрестности, не вижу ничего тревожного. Я буду на чеку. «Обещаешь, раз, спрашивает Муха. «Обещаю». А теперь поехали, отыщем карриджа. И колеса начинают вращаться. «Пришла пора мне совершить нечто значительное. Пора мне заработать свой обратный билет».